Глава двадцать пятая Сон постепенно отступал, но я все равно не могла открыть глаза. За дверью слышались женские голоса. — Можно на нее посмотреть? — Нет, его темнейшество запретил смотреть. — Хотя бы одним глазком. Я никогда не видела людей близко. — Не нарушай запретов, Стеша, иначе будешь наказана. Его темнейшество не станет церемониться с любопытной прислугой. — Прислуга? Где я? Вспыхнула мысль. Я медленно открыла глаза, но видела еще очень плохо, расплывчато. С трудом приподняв голову, попыталась сфокусировать взгляд. Голова тут же закружилась, но мне удалось разглядеть комнату. Высокий сводчатый потолок из темного камня, черная хрустальная люстра, сверкающий мраморный пол, узкое готическое окно с решеткой, прикрытое тяжелыми черными портьерами. Мебель тоже темная. Над головой я увидела что-то непонятное. Приглядевшись, поняла, что это кровать с балдахином, расшитым жемчужными нитями и присобранными с четырех сторон зажимами с драгоценными камнями. У подножия кровати стоял широкий пуф из такой же ткани. Настоящая королевская спальня, только слишком мрачная. «Вампирская спальня», — мелькнула догадка. В горле стало так сухо, что я даже не могла глотать. Приподнявшись на постели, уже смелее огляделась по сторонам. «Если это королевская спальня, то должна быть и ванная, а в ванной будет вода», — подумала я. Опустив босые ступни на прохладный мраморный пол, попробовала встать. Получилось с трудом. Меня тут же качнуло в сторону и я едва не ударилась виском о металлическое крепление кровати. Вцепившись в крепление, осторожно выпрямилась и двинулась вперед. Я не ошиблась. Роскошная спальня плавно переходила в не менее роскошную ванную комнату. Приоткрыв дверь, я застыла в немом восторге. Еще никогда в жизни мне не приходилось видеть такую ванную. Она была огромна. Огромное пространство из темного камня посреди которого возвышался подиум. На подиуме стояла красивая ванна из тёмного золота. Справа находилась душевая. За ней несколько раковин в тон ванны с кранами из тёмного золота, а напротив подиума огромное встроенное в стену зеркало. Я включила воду и ополоснула лицо. Стало немного легче. Мне очень хотелось пить. Но я не решилась пить воду из крана. Как знать, вдруг она не очищена? Дома мы всегда пили очищенную воду в больших бутылках. Дома. При мысли о доме я ощутила странную пустоту. И ничего больше. Ни образов, ни воспоминаний. Очень странно. Я помнила об очищенной воде, но не помнила дом. Мельком взглянув на свое отражение в зеркале, Я не узнала себя. Бордовая кружевная сорочка в пол с красивыми пуговичками из черного жемчуга, бледное лицо и темные волосы. Схватив прядь волос, я присмотрелась. Волосы действительно потемнели. Я сдавленно вскрикнула. Двери ванной комнаты распахнулись, и я увидела красивого мужчину. «Маша, милая, но ну почему ты не позвала меня?» — ласково проговорил он. Я сглотнула, стоя босиком, в одной кружевной сорочке растерянно рассматривала вампира. я знала, что передо мной вампир. В нем не было ничего человеческого. Он был краше и мужественнее любого человеческого мужчины. Бледная кожа, аристократический образ, изумрудная гладь глаз сияла так выразительно, что было больно смотреть. Верхние пуговицы на белоснежной рубашке были небрежно расстегнуты. Мягкие темные брюки подчеркивали и дополняли элегантный образ. Я знала этого вампира, знала его имя, но никак не могла вспомнить, что делаю в его спальне. «Маша». Он улыбнулся и протянул мне руку. «Иди сюда, тебе еще нельзя вставать с постели». Я робко подала ему руку, и моя настороженность рухнула. По телу прокатилась темная волна блаженства, и я упала в его объятие. Легко подхватив меня на руки, он улыбнулся. — Я отнесу тебя обратно в постель. Ты едва на ногах держишься. — Почему у меня темные волосы? — шепотом спросила я. — У меня не было сил даже для того, чтобы говорить громче. — Я расскажу тебе позже. Сначала надо выпить отвар и поесть горячего бульона. Он нежно коснулся прохладными губами моего лба и понес меня в постель. У кровати уже стоял поднос с дымящимся бульоном и гренками. Уловив аромат пищи, я почувствовала голод. Сначала отвар. Усадив меня на постель, предупредил вампир. Подхватил с подноса кубок из темного золота и протянул. «Это снадобье от яда», — пояснил он. «От яда?» — я непонимающе взглянула на него. «Ты ничего не помнишь?» «Нет». «Тогда просто пей. Я все расскажу тебе позже». Я пригубилась снадобья. Оно было терпким, с едва ощутимым привкусом мяты. Напиток расслаблял. Мысли становились четче, образы ярче. Но вспомнить по-прежнему не удавалось. «Ты помнишь своего отца, Маша?» Забирая кубок у меня из рук, спросила вампир. Я задумалась. Отец, что-то знакомое, но образов нет. Растерянно взглянув на вампира, покачала головой. Не помню. Про волосы вспомнила сразу, что с ними не все в порядке, а про остальное нет. — Проклятая ведьма! — зло буркнул он. — Ты ведь Андрей? — шепотом спросила я. — Отлично! — «Хотя бы мое имя помнишь?» Придворный маг сказал, что со временем память восстановится. «А пока тебе необходим покой». «Что я делаю в твоей спальне?» «Ешь, Маша». Вампир придвинул ко мне столик с подносом, на котором стыл ароматный бульон с зеленью и гренками. Второго приглашения не потребовалось. Я буквально набросилась на еду. Вампир уселся в мягкое кресло напротив меня и молча следил за моими действиями. Наевшись, я снова почувствовала усталость. Будто, прочитав мои мысли, он хлопнул в ладоши. В двери бесшумно проскользнула служанка в безупречной униформе черного цвета. Она быстро подхватила поднос с пустыми тарелками и исчезла. — Тебе надо еще поспать. В одно мгновение, оказавшись рядом, вампир сбил подушки. Я поймала его руку с аристократическими пальцами и сжала. — Расскажи, что со мной случилось? — Хорошо. Ласково улыбнулся он. — Ложись, и я расскажу тебе. Я послушно легла в постель и впилась в него жаждущим правды взглядом. — Скажи, имя Бьянка хоть о чем-то говорит тебе? — Бьянка? Я сосредоточилась. — Нет, никаких воспоминаний. Огорченно покачала головой. — Твоя мачеха отравила тебя, Маша. Яд должен был убить тебя. Мачеха — Мачеха? Вампир кивнул. Нам удалось нейтрализовать действия яда, но некоторые побочные действия остались. Яд разрушил воспоминания. А волосы? Волосы стали такими, потому что пророчество вступило в силу. — Пророчество? — Какое пророчество? — Ты предначертанная. Не помнишь? — Нет. Он придвинулся ближе и обхватил мое лицо ладонями. По коже снова прокатились волшебные волны, дарящие блаженство. Некоторое время неотрывно вампир смотрел мне в глаза, а потом склонился и нежно поцеловал меня в губы. «Как только ты поправишься, мы отправимся в Прагу, где заключим брачный союз. После обряда бракосочетания ты будешь в полной безопасности. А сейчас я в опасности?» «И да, и нет. Над городом стоит купол» который не пускает чужаков. Наши охранники днем и ночью охраняют границы. Я испуганно вжалась в подушки. Обряд бракосочетания с вампиром? Нет, он, конечно, хорош собой, и мне позавидовала бы любая девушка, но замуж... Спи, Маша. Когда ты проснешься, будешь чувствовать себя лучше. Возможно, даже вспомнишь что-нибудь. Он улыбнулся, снова склонился надо мной и подарил еще один нежный поцелуй. Его изумрудные глаза вспыхнули, приказывая спать, и я провалилась в сон.